«Ха! Ты посмотри, какое я письмо получил!» Демиург-мазук-то протянул Демиургу Шамбамбукли распечатанный конверт. «Какой-то придурок спрашивает, в чем смысл жизни!» ну что тут смешного?» — удивился Шамбамбукли. «Ну как же! Ты вслушайся! Вопрос-то какой! В чем смысл жизни? Нет, каково!» «А в чем он смысл-то?» «Мазук-то поперхнулся!» «Повтори, что ты сказал?» «Я говорю, а в чем он, этот смысл?» Мазук-то разочарованно вздохнул. «М-да. Ты бы еще спросил, с какой скоростью течет время или сколько весит масса?» «Не понимаю». «А тут и понимать нечего. Смысл есть производное от жизни. Только для нее существуют такие понятия, как польза или вред, а соответственно и смысл». Потому что смысл равняется сумме пользы и вреда, деленной на жизнь. Ясно теперь? Хм, угу. Хм, конечно, да. Ты прав. Очень смешная шутка.